Судебно-медицинский центр имени Иэнна Веста. Выдающиеся учёные-криминалисты, такие как ранее упомянутый доктор Иэн Вест, расследуют еще и катастрофы. Случаи, связанные с многочисленными смертями, ставят перед следователями совершенно иные задачи, чем традиционные убийства. Когда доктор Вест скоропостижно скончался от рака В июле 2001 года в возрасте всего 57 лет многие криминалисты сочли уместным назвать в его честь уникальное новейшее учреждение, которое позволяло работать с огромным количеством тел. Судебно-медицинский центр имени Иена Веста, строительство которого обошлось почти в миллион фунтов стерлингов, возвели рядом с полицейским участком Horsfury Road в центре Лондона и открыли в 2008 году всего через 7 лет после смерти Уэста. Даже вымышленная высокотехнологичная судебно-медицинская лаборатория центра Лайла в Безмолвном свидетеле не сравнится с возможностями этого специализированного морга. Центр исключительно для проведения посмертных экспертиз подозрительных смертей. На момент открытия Он был самым большим подобным учреждением в мире. Сооружение могло вместить множество жертв массовых смертей и включало отдельное помещение для хранения 102 тел. В нем даже была специальная лаборатория для вскрытия в условиях биологической опасности с зоной видеонаблюдения, которая в чем то похожа на такую же в центре Лайла в безмолвном свидетеле. Судебно-медицинский центр Иена Веста прикреплён к Вестминстерскому общественному моргу, в котором ежегодно проводится около 600 вскрытий. Там даже есть мобильные рентгеновские аппараты, которые могут обнаруживать пули и траекторию их вхождения. Судебно-медицинский центр получил всеобщее признание в июне 2017 года после катастрофы на западе Лондона. Во время которой пожар уничтожил жилой многоэтажный дом. Для Великобритании это был самый сильный пожар в жилом районе со времен окончания Второй мировой войны. На месте происшествия погибли 72 человека, а уже в больнице еще ребенок и нерожденный младенец. Один известный лондонский судмедэксперт сказал: "Центр Иана как будто специально создали для расследования дело в Гренфилле, потому что ученый был бесстрашен, когда дело доходило до подобных катастроф. Он привык иметь дело с большим количеством тел и, казалось, воспринимал все это спокойно. Позиция доктора Веста, без сомнения, заключалась бы в том, что катастрофы можно было избежать, и он рекомендовал бы какие-то меры для их предотвращения. Судмедэксперты сыграли решающую роль в опознании жертв пожара в Гренфилле, а также расследовали на месте происшествия причину пожара. Все жертвы прошли посмертную компьютерную томографию с использованием мобильного сканера на базе морга, расположенного в легендарном судебно-медицинском центре при лестерском университете. Чтобы не перевозить туда все тела из центра Иенавеста, расположенного в 160 километрах, сканером управляли удаленно из радиологической группы лестерского университета. Это свело к минимуму количество персонала, необходимого в морге, пространство которого ограничено. Благодаря удаленной работе в течение 18 дней удалось отсканировать 119 трупов со скоростью 7 в день. Если бы каждое тело пришлось перевозить в Лестерский университет, процесс занял бы вдвое больше времени. Каждое тело с документами нужно было доставить к сканеру, чтобы их зафиксировали сотрудники полиции, следящие за перемещением тел в центре Иенавеста. Каждый мешок для трупов нужно было отсканировать, чтобы никакие фрагменты в них не остались незамеченными. По завершении сканирования телу присваивали номер Интерпола для помощи в дальнейшем опознании. Это была монументальная задача, какие редко встречаются в Великобритании. Пока рентгенологи сканировали тела и подписывали документы, полицейские, занимавшиеся перемещением тел, регистрировали каждую жертву. В конце записывали DVD-диск с данными обследования чтобы использовать его как доказательство. Масштабы этой судебно-медицинской операции оказались беспрецедентными. Группе из четырех следователей и трех вспомогательных сотрудников удалось предоставить полные отчеты по радиологии судебно-медицинским бригадам в центр Иенавеста в течение одного рабочего дня после получения каждого изображения со сканера. Один лондонский судмедэксперт рассказал: В тот момент судебно-медицинская наука проявила себя как никогда. Но такое большое количество тел требовало надлежащего упорядоченного обследования, и в мире не так много мест, где подобное можно осуществить. Работа с огромным числом жертв стала настоящим испытанием для центра, но сотрудники смогли справиться. И важно напомнить обществу, что судебная медицина занимается не только убийствами и прочим. Только представьте, каково должно быть экспертам и чиновникам работать внутри этого морга, когда тела буквально громоздятся друг на друга. Тем не менее, они сделали все, что нужно, Все от них зависящее. Другой учёный-криминалист отметил: "Во всём мире учёные-криминалисты Наблюдали за происходящим здесь с восхищением и некоторой долей зависти, потому что эффективность расследования пожаров в Гренфилле была ошеломляющей. Специалистам удалось сократить время процесса вдвое. А когда у вас такое деликатное дело с большим числом жертв, это сказывается на работе каждого человека, делает ее проще и продуктивнее. По состоянию на сентябрь 2020 года Пожар в Гренфеле все еще расследуется полицией и группой общественности, а исследования судмедэкспертов остаются исторически значимыми. Основные вопросы расследования касаются управления зданием, которое осуществлял лондонский городской совет Кентсингтона и Челси, а также действий пожарной команды на месте происшествия и впоследствии. Нет сомнений в том, что предварительные расследования, проведенные в судебном медицинском центре Иенауэста, внесут значительный вклад в окончательные выводы всех сторон, рассматривающих катастрофу. После случившегося по всей Великобритании и в некоторых других странах местные органы власти исследовали высотные здания, чтобы выяснить, та ли у них облицовка, которую винят в столь быстром распространении огня в Гренфилле. Работы по замене облицовки на этих зданиях продолжаются и в 2020. -м. Но если бы судебно-медицинский центр Инавеста не выяснил, в чём проблема, справляться с многочисленными жертвами подобных бедствий пришлось бы еще дольше.